Глава 18. Разбор накопившихся дел на станции. Часть 1. В итоге, быстренько набросав предварительный план, что нужно сделать, Хиро переместился в рубку управления станции. Здесь, помимо Светланы, находилось ещё две девушки. Они сидели по бокам от неё и, как супервайзер, были погружены в работу на голографических мониторах. Инопланетный путешественник усмехнулся. Бойкий заместитель времени зря не теряла и уже нашла себе помощников. Молодец! «Командир!» – радостно подскочила Светлана, стоило парню появиться. «В последнее время с вами всё сложнее встретиться». «Вашего подтверждения и согласия требует множество вопросов, и если вы сейчас не сильно заняты...» «Занят, но я все же постараюсь решить накопившиеся вопросы», — улыбнулся девушке Хира, от чего то немного покраснела. После того случая, когда он ее чуть не убил, Светлана немного охладила своих чувств к командиру, но не полностью. «В ее грезах нет-нет». Да, опять появлялся образ темноволосого юноши с холодными глазами. Однако, когда девушка пыталась к нему приблизиться, перед глазами проносились флешбеки произошедшего, и это ее останавливало. Тем не менее, супервайзер сдаваться не собиралась. Она прекрасно понимала, что ей просто нужно время, чтобы прийти в себя, как и то, что это скорее безответная любовь. Лидер редко проявляет внимание к противоположному полу в том самом смысле. Голос ее недоступной мечты вернул девушку в реальность и первым делом решил начать отсюда. «Это очень хорошо!» – радостно воскликнула девушка. «Тогда мы сможем как можно скорее начать перепланировку станции!» Нам необходимо значительно расширить не только размеры, но и сделать капитальную перепланировку. С учётом недавно прибывших людей, на станции на текущий момент находится около 7,5 сотен жителей. Благодаря проведённой сантехнике с личной гигиеной проблем больше не возникает, но… Количество душевых и туалетов несоразмерно меньше, чем это необходимо на такое количество людей. С учетом дальнейшего увеличения жителей, это может очень пагубно сказаться на многих аспектах. «Не хватает душевых и туалетов», – нахмурился парень, вспоминая, во сколько в прошлый раз обошлось одно лишь обустройство этих помещений без учета стоимости самих помещений. Конечно, за последнее время ему удалось немного добыть кристаллов эволюции, особенно учитывая награду из лабиринта и продажу провизии, но в ближайшее время они все уйдут на необходимые нужды, в которые не входили непредвиденные расходы, но и отрицать необходимость дополнительных уборных и душевых, учитывая пополнение. Тяжело вздохнув, Хиро продолжил. «Во сколько это всё обойдётся? Желательно делать с запасом». «Насколько большой запас я могу использовать?» – деловито произнесла Светлана, что-то тщательно записывая в небольшой планшет. «От этого будет зависеть конечная стоимость». «Бери в расчёт...» – задумался ненадолго парень, после чего быстро продолжил. «Тысячу человек. Лучше было бы полторы, но на данный момент мы не обладаем настолько большим запасом кристаллов, чтобы делать настолько большой запас, во сколько это всё обойдётся». «Секундочку». Погружённая в работу девушка не сводила с гада с мониторой, что-то быстро на нём нажимала, сверялась, хмурилась, и всё это происходило один за другим. Спустя примерно минуту, может чуть больше, когда Хира уже устал ждать и собирался наведаться в свой кабинет, Светлана радостно воскликнула и быстро затараторила Закончила. Учитывая подготовленную в прошлый раз базу, в этот раз всё обойдётся значительно дешевле. В основном все траты пойдут на материалы. По моим расчётам, на всё потребуется около 20 тысяч кристаллов. «Может, мне будет легче смотаться в город и найти несколько магазинов с сантехникой? Думаю, это обойдется в несколько раз дешевле», — задумался парень, рассуждая вслух. «Нельзя ни в коем случае!» — от неожиданного окрика командира аж всего передернуло. Виновницей этого события оказалась одна из двух помощниц Светланы, которая всё это время делала вид, что погружена в работу, но тем не менее подслушивала разговор руководства. По изученным данным станции, если использовать материалы, которые не куплены здесь же, то это принесёт нам больше проблем, чем пользы. Аня, супервайзер, выглядела крайне рассерженной из-за поведения своей помощницы и уже была готова всыпать ей по первое число, если бы Хиро лично не вмешался. хо — спокойно произнес он, глядя ей прямо в глаза. «Но на будущее запомни. Я не люблю, когда кто-то подслушивает разговоры или вмешивается в них. Учитывая, какая сейчас обстановка...» «Для твоей же собственной безопасности больше не совершай подобную ошибку. В следующий раз я могу воспринять такое поведение от тебя или других новеньких как шпионаж. Поэтому передай мои слова всем остальным, как только освободишься. Любой, кто будет себя вести подозрительно и находиться не в тех местах или не в то время, будут отправлены на допрос к картуру а если подозрения... «Подтвердятся?» Командир демонстративно замолчал, не закончив фразу. Аня, та самая помощница, стояла вся бледная и с трясущимися губами. Сказанное лидером не было чем-то удивительным или устрашающим, нет. Но вот тон, с которым он это говорил, пробрал девушку до самых костей». А мурашки на коже устраивали гонки, кто вперёд доберётся до загривка, к копчику и обратно. Отчего виновница чувствовала себя ещё более растерянной и испуганной. «Командир, можно мне?» – тихонько спросила Света, на что парень лишь кивнул. Супервайзер подошла к своей испуганной помощнице и что-то зашептала ей на ухо, при этом поглаживая по голове. Слова, а может и тактильный контакт её немного успокоил, и она немного отошла от испуга. Вот умница, раз уж вызвалась, рассказывая лидеру о том, почему нельзя использовать материалы из земли. Х «Хорошо». Аня всё ещё немного тряслась, но вышла вперёд и начала свой отчёт. Сначала тихо, но с каждым словом набирая обороты и разговаривая более уверенно. Но Хиро заинтересовало не это. Света, как и две другие девушки в рубке, находились в совершенно неподходящей для такой работы одежде. Какие-то разноцветные блузки, короткие почти мини-юбки и балетки или лёгкие шлюпанцы, не прикрывающие ноги совершенно. Да уж. Земная сантехника не подойдёт по одной простой причине – Она не предназначена для того, чтобы устанавливать её здесь, на станции. Купленные непосредственно в рубке материалы стоят дорого не просто так. Помимо автоматической установки, благодаря проектировщику, они также обеспечивают вывод всех нечистот за пределы корабля. В случае с обычной сантехникой, нам будет необходимо самостоятельно заниматься этим вопросом, что, согласитесь, довольно трудное для выполнения задачи особенно в космосе. Понятно, теперь до командира окончательно дошло, почему все настолько дорого. Его собственный корабль, на котором он прибыл, по сути был изготовлен лучшими мастерами своего дела из самых дорогих и невероятно качественных материалов с учетом всех нужд и прочего. Здесь же всего этого не было. И жителям самим приходилось постепенно усовершенствовать космическую станцию, развивая её под себя. Тогда занимайтесь всем необходимым. Необходимое количество кристаллов я выделю». Девушки уже были готовы рвануть к мониторам, но парень своей следующей фразой заставил остановиться и удивлённо повернуться. «Светлана, у меня есть к тебе просьба, хотя...» знаешь Я лучше попрошу об этом кого-то другого. Ты так сильно занята. Ни в коем случае. Супервайзер моментально оказалась перед командиром, будто телепортировалась. Настолько все быстро произошло. Я готова выполнить все, что в моих силах. В чем заключается просьба? И смотрит так выжидающий и с какой-то потаенной надеждой. Необходимо продумать дресс-код для всех жителей станции увидев в глазах девушки неприкрытый интерес он продолжил для каждого отдельного подразделения должен быть подобран свой индивидуальный вариант но при этом вся форма должна быть внешне одинаковой кроме военных их снаряжением займутся другие люди справишься не думаю что заниматься этим в одиночку будет самой лучшей идеей честно ответила света и неосознанно начала грызть ногти, о чём-то раздумывая. «В частности, это касается ваших заместителей. У каждого из них есть свой определённый отдел, за который они несут ответственность. Если без их согласия или, ведомо, я выберу униформу для примкнувших к ним людей, то это может закончиться сильной ссорой». «Думаешь, всё настолько серьёзно?» – заинтересованно припатняла одну бровь Хироа, Конечно, говорю на личном опыте, Луна никому не позволит вмешиваться в её дела, без её же ведома, особенно в таком вопросе, как выбор спецодежды. На данный момент на нашего агронома работает не меньше полусотни человек, и это только начало, уверена. В ближайшее время она собирается расширяться и увеличивать производство. Для этого ей необходимо вы, совершать покупки в магазине без вашего ведома она не может. «Лучше устроить внеплановое совещание и обсудить этот вопрос более детально со всеми, выбрать один фасон, но каждый из заместителей сам подберёт всё остальное на своё усмотрение», – выдохнула девушка, проговорив всё на одном дыхании. «Хорошо», – легко согласился командир и сразу же заговорил в передатчик. «Гитариста Торова, как слышите?» «Отлично, шеф!» – радостно воскликнула Настя. Идеально". Спокойно, ответил Рокер. Вот и славно, усмехнулся парень. Тогда слушайте приказ. Сообщите всем основным действующим лицам на станции а в внеплановом совещании. Вечером нам предстоит обсудить много вопросов о том, как мы планируем действовать и развиваться в дальнейшем. Пусть продумают, как или в чём должны работать их люди. Не хочу, чтобы до совещании обсуждались выточки и стоечки. И да. После совещания можно будет устроить концерт, поэтому заранее предупредите всех и постарайтесь закончить к этому моменту все организаторские и другие дела. — А мы кушать на совещании будем? — неожиданно спросила Настя. — Будем, — ухмыльнулся хирон и перевел взгляд на ничего не понимающую Светлану, стоящую немного в сторонке и терпеливо ожидающую, пока командир закончит разговор. «Сегодня нашим поваром будет лично Светлана. Давно я ее стряпни не пробовал». «Ура!» – радостно завопило оторва, отчего парень аж поморщился. Вопль Насти был настолько неожиданный, что показалось, словно в ухе взорвалась шумовая граната. сделай все в лучшем виде!» «Я тоже постараюсь». Игорь был более лаконичен. «Света, ты все сама слышала, справишься?» Повернувшись к девушке, уточнил Хиро. Там ответ лишь кивнуло. «Тогда на этом пока всё. Я пойду навещу Луну». «Командир, а вы разве не хотите посмотреть на обновившуюся информацию о станции?» Уже почти дойдя до выхода, услышал Хиро. Повернувшись, он быстрой походкой направился в сторону самого большого голографического монитора, возле которого его терпеливо ожидала едва заметно улыбающаяся Светлана. Мы недавно получили вот такое оповещение. «Космическая станция находится на пятом уровне развития. Вы открыли новую способность – прицельный удар».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 Для перехода на шестой уровень необходимо 2500 заключивших контракт жителей или 25000 кристаллов эволюции. Для полноценного управления всеми процессами в рубке необходим один администратор и два помощника. Выполнено. Каждый последующий уровень станции требует большее количество персонала. Не забывайте об этом. Для дальнейшего развития станции текущее количество жителей должно превышать отметку в 2500 человек. На данный момент количество заключивших контракты жителей составляет 753 человека. Из них отряд космического путешественника 9 человек, военноплены 744 человека на обслуживание станции в текущем виде.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 Чем выше уровень станции, тем лучше будут задания и награда за них. Новое еженедельное задание. Увеличить число жителей до уровня в 1000 человек в течение 10 дней. Награда – 20 000 кристаллов эволюции. Штраф за отказ от задания нет. Вы получаете в свое распоряжение дополнительно 10 помещений в связи с поднятием пятого уровня. Спешу вас уведомить, что это последний раз, когда мы награждаем вас ими. В дальнейшем вы сможете их получить только двумя способами. Покупкой за кристаллы эволюции при поднятии уровня станции на 5 единиц. В таком случае вы получите бонусом целых 10 помещений. Вы получаете увеличение всех площадей на 25%. Больше увеличений происходить не будет вообще. Добавились новые помещения. Вы можете ознакомиться с ними в проектировщике. Видоизменена рубка управления. Вам доступны несколько дополнительных функций.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 Чего не скажешь о её новых помощницах. Они смотрели на появившееся нечто широко открытыми глазами, не моргая. Видимо, они всё же впервые увидели то, как выглядит станция со стороны. Стоит отметить и тот факт, что с первого вызова голограммы, который состоялся уже довольно давно, станция сильно видоизменилась. Не только ярусов стало больше, но и их общий объем. Особенно сильно выделялся тот, за который отвечала Луна. Огромный, в несколько футбольных стадионов не меньший ярус был почти полностью выделен под ее нужды. Но так было раньше. Сейчас же жилой ярус подбирается по размерам все ближе. Количество жителей постоянно увеличивается, а значит и место для жилья, необходимо в несколько раз больше. Света стояла с задумчивым видом, почти не глядя на проекцию. Скорее всего, составляла в голове план первостепенных задач, и одной из них как раз таки и будет очередное расширение жилого яруса. Командир повернул голову на монитор и увидел, что в наличии находится почти 20 помещений, которые можно использовать но не стал ничего делать. Этим делом занимается супервайзер, и влезать в ее область работы Хиро не собирался. Да и некрасиво это будет с его стороны, ведь он в любом случае будет принимать последнее решение, когда проект будет готов. Так, значит, с этой стороны тратиться не придется, если есть запас. Инопланетный путешественник с облегчением выдохнул – «Светлана, успеешь до совещания составить предварительный набросок перепланировки?» Дочитав всё до конца и всё тщательно обдумав, произнёс парень. «Постараюсь», чётко, – чётко ответила девушка, возвращаясь в реальный мир. Её до этого стеклянные глаза вновь стали живыми, и она с уверенностью посмотрела на командира. «Можете положиться на меня, но если я буду занята перепланировкой, кто тогда будет готовить?» Хира поморщился. «Ведь точно! Сегодня шеф-поваром побуду я!» Вздохнул он, поворачиваясь и направляясь к выходу. «Если успею». Оставив озадаченных таким ответом девушек, командир быстро направился к своей следующей цели – луне. С агрономом хотелось обсудить несколько особо важных вопросов до начала совещания, а вот готовка... Что-нибудь придумает не впервой.